Осы. Мокрая курица – это что-то неповоротливое, бездеятельное, жалкое, бестолковое, но притом безобидное. Про мокрую осу этого не скажешь. Петька, как старший брат, и я, как друг этого старшего брата, смастерили для Славика брызгалку – такую трубку с поршнем и с маленькой дыркой впереди. В нее можно засосать воду и брызнуть в кого-нибудь шагов на десять 15 Славику новая игрушка понравилась. Сначала он разогнал всех кур во дворе, потом пришлось улепетывать рыжей кошке. Балкан не особенно испугался брызгалки. Однако, снисходительно скалясь, перемахнул забор в соседнюю усадьбу. Затем Славик надумал брызнуть в нас с Петькой, но Петька показал ему кулак и пообещал отобрать подарок. Славик немножко обиделся. «Подумаешь, какие недотроги!» И ушел в Петькин чулан. «Петька, он там ничего не натворит», спросил я, заслышав шипенье водяной струи. «Ничего, постель я бы не ссушить. Остались голые доски. Пусть брызгает, прохладнее будет». Вскоре возня в чулане прекратилась. Во дворе хлопнула калитка. И, видимо, Славик отправился гулять. Тем временем солнце поднялось высоко и жарило во всю мощь. «Вот сейчас неплохо обрызгаться», заметил Петька. «Пойдем в чулан. У меня есть интересная книжка. Почитаем». В чулане действительно было не жарко. Солнечные лучи не резали глаз. Стояла приятная полутьма. «Садись», пригласил Петька, указывая на топчан. «Я сел». Петька раскрыл книжку, нашел нужную страницу, и вдруг с воплем подпрыгнул, как ужаленный. В тот же момент и я почувствовал, что снизу в меня впились две иглы. Кольнуло так, что, заорав громче Петькиного, я подскочил чуть не до потолка. Не успел приземлиться, как в пятку мне вонзилось что-то толстое, острое, длинное. Я поджал эту ногу и, как журавль, замер на одной ноге. Петька же широко раздвинул обе ноги и остался в этом нелепом положении. После он говорил, что у него что-то поползло по ноге, и он боялся его потревожить. Так мы стояли минуты или две. Потом я упрыгал из чулана на одной ноге, а Петька убрался циркулем. «Петька, что это?» «Осы. Одну я убил. Но они не летают, потому что мокрые». В общем, оказалось, что в чулане, в укромном месте под самой крышей, осы слепили гнездо. Славик его обнаружил и пустил вход ход брызгалку. Мокрые осы поползли по топчину и по полу, и им очень не нравилось, когда кто-нибудь на них садился или наступал босой ногой. «Что же теперь делать?» – спросил я, когда мне надоело стоять в синях. «Сначала обуемся, а потом...» Переловим ос и посадим их в банку для научного опыта. Когда все осы очутились в стеклянной банке, Петька пояснил. Мне тетя Оля говорила, что осы вообще вредные. Они выкармливают детку сладким фруктовым соком и при этом портят уколами ягоды и плоды. Кроме того, переносят в сады заразу. С другой же стороны, когда фруктов нет, они кормят детку пережеванными насекомыми. «Это уже хорошо. Вот я и надумал, если у ос отрезать жало, то прокалывать плоды им будет нельзя, а насекомых жевать можно. Значит, из вредных они превратятся в полезных. А потом, Петька оживился, из этих безжальных ос может произойти безжальное потомство. Новый вид! Здорово!» Одним словом, Петьку занесло, и мне пришлось возвратить его на землю. «Петька, я никогда не видел и не слышал, чтобы от хромоногих собак родились хромоногие щенята. Наследственность тут ни при чем». К моему удивлению, Петька не стал спорить. «Это верно. Ладно, наплевать на потомство. Давай хоть этих ос сделаем полезными. Пошли за ножницами». Найти ножницы нам не удалось. Равно не удался и задуманный опыт. Из чулана донеслись отчаянные вопли. «Славик открыл банку с осами!» – догадался Петька, и мы помчались на помощь. В чулане со злым жужжанием кружились подсохшие осы, а Славик, зажмурив глаза, махая руками, метался по чулану, не находя двери. Мы вытащили его на крыльцо и принялись утешать. «Я только хотел посмотреть, что в банке!» «Сколько раз было говорено не совать свой нос куда не следует!» — сердито произнес Петька. «А откуда я знаю, куда его нельзя совать и куда можно?» — возразил искусственный Славик. «Теперь будешь знать», — заключил Петька.